Глава 7. Дальше в джунгли. На утро четвертого дня нашего плена охранники притащили местные игральные карты, видимо, заботясь о нашем досуге. Их купили или забрали у кого-то специально для нас. Назывались картой «WAT». Разобраться, как в них играть, у нас так и не получилось. Хотя мы честно пытались. Мы даже пробовали играть ими в дурака, но безуспешно. Промучившись час, мы отложили их. Колоду забрали наши охранники и тут же с азартом принялись в них играть. Их возбужденные вопли были слышны прямо за стеной нашей хибары. Около полудня за нами пришли. Без всяких извинений нас погрузили в лодку, и повезли, как потом оказалось, во второй лагерь. Высокий негр с дробовиком, который был к нам приставлен, завязал нам глаза, но сделал это неплотно. В образовавшуюся щель через повязку мне удалось заметить, что, двигаясь по протоке, мы огибаем бревна и корни. Вокруг буйство зелени и вода. Без знания пути плыть в этом месте нереально, легко остаться без мотора. Однако везли нас недолго, минут двадцать. Когда лодка заскребла по дну, мы остановились и высадились. Сняв обувь и взяв ее в руки, мы еще метров пятьдесят шли к берегу. Когда вода начала переходить в грязь, двое боевиков возвалили нас на спины и перенесли через грязь, опустив на протоптанной тропе. Немного пройдя по ней, мы зашли в палатку из Тарпаулина. Она была новой, недавно сделанной. Древесина кольев еще была сыроватой. Палатка была гораздо больше нашей предыдущей хибары, 3,5 на 4 метра и высотой метра 2,5. В правом от входа углу на полу лежал матрац из цельного поролона размером 2 на 1,5 метра и 40 сантиметров высотой. В палатке было прорезано три окна, по одному на каждой стенке. Впрочем, разглядеть что-либо через них было невозможно. Все-таки вокруг заросли. А к концу дня два окна возле стены напротив входа наглухо заделали. Тарпаулин был натянут на каркас из кольев практически в руку толщиной. На полу линолеум в квадратик. Мы с Костей даже сначала думали, не поиграть ли на нем в шахматы, но потом отказались от этой затеи, слишком Большим получал с поля Над дверным проемом висела многослойная занавеска из марли. Наше новое жилище стояло в каком-то лагере. Мы не видели других палаток, но хорошо слышали разговоры в метрах тридцати от нас. Еще дальше в лагере круглые сутки работал генератор. И в нашей палатке практически постоянно горела лампочка. Матрас был более удобным. чем в нашей первой тюрьме. Отсутствие двери и задвижки создавало иллюзию свободы. Но, конечно, это была лишь иллюзия. Перед палаткой постоянно сидели охранники, и кто-нибудь из них регулярно заходил внутрь, чтобы проверить, что мы делаем. От нас требовали, чтобы мы находились на матраце, а выйти оттуда мы могли, только позвав кого-нибудь из охранников перед входом. Да и то, только по крайней нужде. Наконец, похоже, наши похитители решили озвучить свои требования. Через пару часов, как нас привезли, в палатку ввалился высокий худой боевик, которого мы раньше не видели. Лицо его было прикрыто платком, как у бандитов на Диком Западе. В руках у него был мой телефон. «Давай, ищи номер, кому позвонить». я успел заметить, что на моем телефоне около ста сообщений и десятка два пропущенных звонков, и тут аппарат погас. Представил себе, как волнуется Марина, и тут же прогнал эти мысли прочь. «Не время раскисать. Надо собраться и сконцентрироваться». Высокий тоже расстроился из-за того, что мы не смогли извлечь ни одного номера. Он зачем-то потряс телефон, Вынул батарею, снова вставил ее и попробовал запустить его. Телефон включился, но не успев загрузиться, потух снова. «Зарядка есть?» – спросил я. «Нет, но мы что-нибудь придумаем». Он забрал телефон и вышел. Вернулся минут через сорок. К батарее были прикручены два провода. Видимо, его все-таки пытались заряжать. В этот раз телефон включился. Я даже успел зайти в контакты, после чего все снова погасло. Из всех рабочих номеров наизусть я помнил только телефон посла Российской Федерации, поскольку за последние два месяца мы с ним часто контактировали, а номер состоял из простых, повторяющихся цифр. Тогда они привели человека, говорящего по-русски, гражданина Сенегала. Его задачей было слушать, о чем мы будем говорить, и следить, чтобы мы не сболтнули лишнего. Сенегалец в свое время был матросом на каком-то танкере с русской командой, и там якобы выучил русский язык. Однако по-русски говорил он паршиво. Скорее, не говорил вообще. Только все время повторял. «Деньги давай!» «Да он не бельмеса не смыслит», — сказал Костя после знакомства с сенегальцем. «Возможно». Но за языком все равно надо следить. Нас вывели из палатки, после набора номера российского посла предупредили говорить только на английском. После пары длинных гудков в трубке зазвучал знакомый мне голос. Я представился. И его тон сменился на радостно озабоченный. Он спросил, как мы себя чувствуем. Не ранены ли? Я успел ответить, что все в порядке, как у меня вырвали трубку. Один из боевиков, по-видимому, старший, спросил, с кем вести переговоры. Сообщил, что мы заложники, и они хотят выкуп в 700 миллионов наэра. По тем временам это была сумма, эквивалентная 5 миллионам 600 тысячам долларов. Сделав это заявление, они сразу нажали кнопку «Отбой», Нас, слегка обалдевших от услышанной суммы, вернули в палатку. Здорово, конечно, что наши жизни оценили так дорого, но в нашей ситуации эта сумма – реальная проблема. следующую пару дней мы провели в ожидании последующих переговоров. Ситуация, конечно, сдвинулась с мертвой точки, но даже для начала торга сумма была громадной. Мы посчитали с Костей, что если перевести сумму в доллары и сложить в пакет, то он будет весить 56 килограмм. А в нигерийских Найра даже в тысячных банкнотах это будет груз, который перевести возможно только на автомобиле, в руках уже не унести. Утром наши охранники притащили радио с кассетным магнитофоном. С этого дня... Выключалось оно только позднюю ночью и оставалось безмолвным лишь до рассвета. С одной стороны, это было хорошо, поскольку мы слушали новости. С другой стороны, Костю выводили из себя местные напевы, которые любил слушать на заезженной кассете один из боевиков по кличке Пилот. Он гонял ее на магнитофоне по несколько раз в день, даже невзирая на то, что она жутко тормозила и скрипела. Чтобы заставить голову работать, надо было срочно занять ее чем-нибудь интеллектуальным. Шашки показались неплохой и доступной затеей, и мы приступили к сбору бутылочных крышек. Воду пили исключительно бутилированную, поэтому было просто складывать пробки в полиэтиленовый пакет за матрас. То, что все они были синими, нас не смущало. Когда соберем нужное количество, тогда и будем думать, как из них Сделать двухцветное. Кормили нас рисом один раз в день. Его от души приправляли красным перцем. Хорошо от паразитов, но для желудка не очень. В ночь на Рождество активно стреляли. Бандиты то ли сражались, то ли праздновали. Скорее, все-таки последнее. А на следующее утро... Нас довольно рано растолкали, сказав, что пора звонить. Соединиться удалось не сразу. Посол успел мне сказать, чтобы я не волновался, что с Мариной и с детьми все в порядке. Боевикам велел передать, что вести с ними переговоры ему не позволяет дипломатический статус, и что в Нигерию специально выехала группа переговорщиков от компании. Как только они прибудут... Переговоры немедленно продолжатся.